Пойду навстречу к ним знакомую тропою. Какую нежную янтарную зарею Сияют небеса нетленные, как рай. Далеко выгнулся земли померкший край. Прохлада вечера и дышит, и не дышит, И колос зреющий едва-едва колышет. Нет, дальше не пойду. Под сенью дубов, Всю ночь, всю эту ночь я просидеть готов, смотря в лицо зари или вдоль дороги серой. Какой он молодой и безграничной верой опять душа полна. Как в этой тишине всем-всем, что жизнь дала, довольное вполне и нового она не требует удела.